Глава 4. Обардаж. "Наша планета красивая", говорил Гум. Учень семигуманоид сидел у костра, подложив под себя ногу, и огненные отсветы скрывали инаковость его лица. А бугорки с гребешками на голом черепе казались причёской. "Это вы, Хома, называющие его Вриана", продолжал Гум. "Мы привыкли. Он шумно вздохнул. На ней один приполярный материк с севера он спускается до экватора и дальше по островами. Между ними тёплые моря и млечный океан. У нас много степей, они разные, плоские или волнами. «Мой род всегда жил в степи, с начала времен, у нас не так, как у вас, когда мужчина с женщиной, у нас все вместе, моя семья — это род, нас было много, но теперь весь мой род — это я, один, больше не осталось». Гум на воззад стоял на вершине плоского холма и глядел вдаль. От холма до самого горизонта тянулась плоская равнина, покрытая блестящей травой. Ветер клонил ее широкими разливами, то серебристыми, то темно-зелеными. Маленькое белое солнце горело в белесом небе, нагоняло влажный жар. И Гум всей грудью вдыхал густой травяной дух. За его спиной сбивались в роще деревья с плоскими кронами. Там были тень и свежесть, и высоко били холодные ключи, наполняя зелёное озеро, но Гумун нравилось терпеть жару и духоту. Он воин. Нежаться в прохладе, удел подруг и жон, а ему надо оставаться сильным и стойким всегда и везде. Уже и две зимовки провёл он на дальнем севере. Там, где вода каменеет и поднимается голубыми морозными горами. По весне их склоны тают и оплывают влагой, начинают журчать ручьи, собираясь в реки. Чистая вода севера поит травы юга. А зимой там очень холодно, и всюду лежит глубокий снег. Белый мех бедалангов и мименкрозавров, как их называют хома, сливается со снегом. Зверя не увидишь. пока не наступишь. И тогда сугробы взорвутся коловращением коктей на всех шести лапах, и снега кропит красная кровь разъярого охотника. Но надо, надо плести снегоступы и ходить на охоту. Иначе не добыть вкусного мяса и тёплых шкур. Ничего будет есть и не во что кутаться, когда буран и сухой колючий снег Заносит тебя, завёрнутого в тёплую шкуру бедаланга. Гум фыркнул и пошёл к реке, рукой ведя по пушистым коносам зелёных цветов. За рекой раскинулся халок. Главный город сразу четырёх родов, его широкие улицы застроены рядами высоких куполообразных зданий. Гум довольно фыркнул. Все эти купола возводили мастера из его рода. Давно уже, сотни циклов тому назад. Он прошагал по средней улице, раскланиваясь со встреченными родичами, и вышел на необозримую площадь, обведённую кругом самых высоких куполов. Гумно направился к тому, перед которым в разброс стоял десяток глайдеров, а со двора выглядывали лопасти вертолёта. Это была база КМО Земли. На ней жил его друг Микель, и здесь работал он сам, проводником. Примечание: КМО комиссия межпланетных отношений, аналог мида в астрополитике. Эти хома такие смешные, гум фыркнув, вспоминая, как Микель всё пытался узнать, какому богу они поклоняются. Старейшины не поняли его слов. Что значит поклоняются? Кланятся? А что такое бог? Микель объяснил, и все смеялись. Было весело. Многие сочли, что Микель пошутил. Нет, ну в самом деле. Как же эта кланница существует, которая выдумка? Верить надо в удачу, в себя, в товарища, только так. Гум вошёл в прохладный холл и по обычаю рода снял с себя оружие: кинжал, откованный ко дню посвящения, и земной бластер. Бласт, как небрежно называл Микель плазменный излучатель, был куда мощнее врянских игломётов. Игла, если выстрелишь в упор, пробивала стальной лист толщиной в полпальца. Бласт просаживал броню в ладонь. На лестнице Гум столкнулся с Когой из рода Ста. Оба были воинами и приветствовали друг друга как посвященные, коснувшись большим пальцем лба и рта. «Спешишь, мой Кога?» — спросил Гум. «Очень мой Гум!» — с достоинством отвечал Кога на Ста. Корабли чужих на орбите. Много. Да. Будет война? Кого обмахнулся большим пальцем и выдавил. Будет. Со второго уровня сбежал встрёпанный Микель, планетарный координатор. "Ну и гом!" вскричал он. "Как же ты, кстати? Слушай, собирай войну в своей сотне и обходите все дома города. Женщин и детей надо срочно эвакуировать. Эвакуировать!" нахмурился Гум. «Уводить!» — нетерпеливо растолковал Микель. «В лес!» — уточнил Гум. «Нет, лучше в пещерный город!» Гум согласно покивал. Пещерный город очень древний, его строили три тысячи циклов назад. В то давнее время астрономы из рода КГИ увидали небесную гору, которая могла ударить по городам, как ядро, пущенное из баллисты, и предупредили степь. Все роды тогда послали своих мастеров в горы Кома расширять тамошние пещеры, укреплять их и рыть новые. В них все и укрылись, пережидая падение горы. Великую дрожь земли вытерпел пещерный город. Никто не был погребен под обломками сводов. Мастера строили крепко. И вот опять на равнину падает тень с неба. «Я иду, мой Микель». — сказал Гум, повесив на пояс кинжал, а на плечо Бласт, он вышел в город. Его догнал Микель, по паспорту Михаил Северцев, галактический. «Я иду с тобой, мой Гум!» — заявил Микель и зашагал рядом. «Кто они, грозящие из тьмы?» — спросил Гум. «Себумы не гуманоиды!» — ответил Хома. «Они похожи на длинные, локтя в три-четыре, кожаные мешки. Блестят, как намазанные маслом». «И формы не имеют. Такие, знаешь, шевелящиеся студенистые туши. Противные очень. Они из любого места выбрасывают, когда им это нужно, по два мясистых отростка вместо рук. Или больше. У них огромные глаза, то ли два, то ли три. И они совсем другие, не как мы. У нас и у вас есть женщины. Они рожают нам детей. А эти — бесполые и размножаются почкованием, как в вашей болотной элу». «Мерзость», — сказал Гум. Третья рудиментарная пара конечностей, спрятанная под рубахой, рефлекторно дёрнулась. И ещё какая? Мы их ещё называем вискусианами или жабами. Они живут на вескусе. Это их прородина, их материнская планета. А вовсе мы жабами. Но ну, это как бы презрительное сравнение. Мы называем такие слова бранио. Жабы это такие твари. Они вроде ваш хело, только без шерсти. Понятно, сказал Гум. Но зачем им нашу сеть? Если бы одна сеть, оныло протянул Микель. Жабам подавай всю планету разом. И не вы первые. Себо мы уже захватили Тисо, Наиро, Рубело, Нирианну, Рутанию и Бесеру. Все колонии хадсков. Они не трогают поля и леса, но города, энергостанции, заводы, дороги, порты, короче, всё построенное сжигают плазмой. «Зачем, спросишь ты, мой гум? Жабам не хватает жизненного пространства. Хоть они почкуются, но их уже двадцать миллиардов. А селятся они исключительно по берегам теплых морей. И то они везде. Лишь там, где мелко. А если у этих морей есть хозяева, то тем хуже для хозяев. Жабы их истребят, чтобы не мешали волю плодиться и размножаться. Я только что со станции до связи передал рапорт на землю. Но прибудет ли помощь? И какая? «Сейчас на орбите два наших Сигма-Д звездолета, сверхдальнего действия. Я приказал им уходить, но их командиры послали меня куда подальше». «И ты на них не сердишься? Ты улыбаешься?» «Я горд, мой гум. Это настоящие люди, понимаешь?» «Они войны? Они стали войнами!» К вечеру сотни гума, коги и аты обошли все жилые купола. Вестники на глайдерах разлетелись по городам и ранчо. Стада булов перегонялись к горам Кома, тысячи беженцев двигались туда же. Завечерело. Лиловые краски заката померкли, свод небес украсился россыпью звёзд. Когда совсем стемнело, взошли чёрные луны в разных фазах. Но глаза Гумма следили за кораблями чужих, круглыми или овальными пятнами света в черноте. Явный признак того, что вискусианские крейсера и линкоры имеют размеры большие, чем пять тысяч шагов. Пятна плавно скользили по орбитам, маневрировали и перестраивались. Стержень коммуникатора в кармане расшитой жилетки ГУМа курлыкнул, толкаясь в слуховые перепонки, и Семю Гуманоид сказал, наклонив голову, «Слушаю!» «Мой ГУМ!» — раздалось из коммуникатора. «Это Михаил! Микель! Слышишь?» «Слышу, мой Микель!» «Так вот, наши Д-космолеты вступают в бой! У них на каждом всего по три-четыре ПМП, но этим можно, знаешь, как врезать! Мы...» Связь прервалась, а подвижные огоньки наверху закружились оживлённей. Заблистали ослепительные вспышки, расходясь огненными смерчиками, расплывались мерцающими туманностями... бросая багровые и голубые отсветы на степь. Десятки подбитых истребителей вошли в плотные слои атмосферы и прогорели жёлтыми болидами, распадаясь в воздухе и рушась в болото кли. Небо пылало. Гигантские пятна призрачного света пробегали по равнине, а потом грянул гром громов, и голубой столб энергии ударил по городу Халак. Упала взорвались все одновременно. пыхнули красно-лиловыми факелами, и грохот прокатился по степи. На убежище накатилась волна горячего воздуха, пыли и горящей травы. А небо пылало зловещим белым пламенем. Облака ото и дело пронизывали фиолетовые лучи лазеров, выжигая в степи глубокие рвы. "Падают!" закричал, подбегая Микель. "Сбили!" Вон над горизонтом означилась огненная полоса. очерчивая круглую массу вискусианского истребителя-носца. Корабль падал. Он летел в атмосфере, поднимая бури и расшвыривая снопы молний. От него отламывались куски размером в сотни шагов и низвергались на равнину с сотнями радужных вспышек. Истребитель-иносец рухнул поблизости от холога. Земля зашаталась, когда сигара в десять тысяч шагов вонзилась в холмы. Срезая их, как нож, срезает сладкий нарост на дереве Дао. Корабль раскололся, из трещин забили струи бледного огня. И тут в небесах взошло второе солнце. Взорвался ещё один корабль Сибумов транспорт. Второй! заорал Микель. Ура! Что значит ура? спросил Гом. Это клич победы. Ура! подхватил Гум на воззад, и его крик умножили Кога, Ата, Хита, Бара, все десятки и сотни ополчения. «Это случилось две руки дней назад», — закончил свое горестное повествование Гум. «Все космолеты погибли в том бою, а мы, кто смог, укрылся в горах Ома». «С ними остались Кога и Атта. Хита погиб в схватке с десантом Сибумов на берегу Тао, а я стал первым космонавтом Верианы». Середа кивнул, понимая и разделяя чувства семигуманоида. Вроде и странно ему было, и в то же время обычно. Раньше почему-то думалось так. Оди земная цивилизация, и это нечто абсолютно чуждое и человеческому уму, и образу жизни, и той почти неуловимой и трудноопределимой сущности, именуемой душой. Но вот сидит напротив него представитель этой самой ВЦ. И что? Гум также греет у огня руки, как и он, и вся разница между ними в том, что у ладони воина из родов зат на один палец меньше. Середа глинулся. Круглый бок бота чётко выделялся в лиловых всполохах сварки. Шипение и треск нарушали тишину ночи. Одинокие искры пролетали и гасли. Копанегин мастерил оболочку для бомбы. Со стороны дюн донёсся свист двигателя, потом гребень бархана очертился в дрожащем свете фар, и на склон сел глайдер. Из кабины показался нупуру. Увидев Середу, он закричал: "Я с кафандер привёз!" Соскочив с трапа, он подбежал к Астрову. "С дыркой, правда?" затараторил Нупуро. "Но мы её залепим. Да и не залепить же в него голышом. Сначала в свой скафандер законопачься, а потом уже в жабей. Он здоровенный, почти круглый, как чуть сдутый мяч." "И куда же это ты намылился, тапи?" ласково спросил Середа. "Как куда?" изумился Нупуро. "На спутник" Ну вы тебе, притворно вздохнул Виктор. На спутник отправится младший командуор и командуор. С ними пойдут два пилота и воины с родовзад. Верно, Гум. А кто ось навик? Расплылся в страшненькой улыбке Семигуманоид. А как же я? Растерялся Тапи. Командование возлагает на тебя ответственную задачу держать оборону базы, защищать женщин и гражданское население. Проникся. Проникся. Он улыбнулся Нупуру. Не горюй, кибернетист, усмехнулся Серида. Ну воюешься ещё. Буд надеяться, сморщился Таппи. Готово! крикнул Капаныгин из бота и загремел чем-то металлическим. Вдаём с Ведосиевым, они вынесли обрезок титановой трубы, заваренный с обоих торцов. Заряд внутри, доложил Михаил. Взрыватель ставлен самим Таппи на пуру Замба. сработает от радиосигнала. Очень на это надеюсь, улыбнулся Середа. Пошли. А слёзы прощания лить не будем? поинтересовался Копаныгин. Времени нет. Да и не хочется никого будить. Я лучше потом понаблюдаю слёзы встречи, когда вернёмся. Если вернёмся, уточнил Михаил. На войне как на войне, пожал плечами Середа. Всяко бывает. Конечно, это была поза. Полная неизвестность пугала. Собственный план казался Виктору авантюрой, и хоть какая-то убеждённость в победе отсутствовала напрочь, а когда бывало иначе? Всегда так: рассчитываешь на себя, прикидываешь варианты и гадаешь, что тнет, выйдет не выйдет. Подошёл Григорян. "Готово?" спросил он несколько нервничая. "Готово", сказал Серида. "Вперёд! Удачи!" крикнул Кесиде. Ждём. Добавил Вайнштейн. Мы только туда и обратно, не весело оскалился Середа, чувствуя себя камикадзе-любителем, отправляющимся в свой последний полёт. Нуж нафиг. Пары глайдера отразились от мутного зеркала бота. То ожидал экипаж у трапа. Мы с Федасом бросили жребий, оскалился он. И выпало мне картина маслом. Смухлевал не бась, проворчал Середа. Потому как Тапи изобразил оскорблённую невинность, Виктор понял, без мухлежания обошлось. Ладно, забираемся с команда в лон и стартуем временно исходе. Середа миновал тесный шлюз, поднялся в небольшую кабину пилота и лёг в кресло. Рядом примостился Капынин, за ним все остальные. Пятеро на одного, натужно пошутил Середа и приказал: "Перестартуй тест. Норма!" Техно Григорян, подняв руки и чего-то там касаясь на пульте. Энергетика. Норма. Биоприставки. Норма. Сопряжение. Норма. Дублирование. Норма. Контроль. Норма. Готовность. Есть готовность. Гравипривод активировать. Есть. Старт. Копаныгин не ответил. Он повернул ключ и нажал красную ребристую клавишу. Тяжкий выдох огласил пустыню, и откатный луч гравитатора чуть примял разворошённые барханы. Отрыв, двигательный разгон. Есть, пошло ускорение. Серада с интересом смотрел на панорамный экран. Поверхность Гаданды заметно округлилась, опадая вниз размытым светло-зелёным шаром. Одна за другой включились звёзды, складываясь в непривычные сочетания. Потерянными мечами зависли луны. Долго ещё. Поинтересовался Середа. Да нет, успеть вы только до финиша наших. Середа поразился, до да чего же быстро он привык к военному положению. Он совершенно спокоен, хотя прекрасно понимает, что его ждут бои и чьи-то смерти. Очень может быть, что и его не минует без носа с косой. Подходим, сказал Копаныгин, напрягаясь. Вот он. Середа пригляделся и рассмотрел маленький блестящий шарик. «Остановить на безопасной дистанции!» — распорядился он. «Понял! Может, все же мне пойти?» — неуверенно предложил Капаныгин. Середа покачал головой. «И пилот куда лучше, чем я или Таппи. У тебя налеты на ого-го!» — возразил он. «Кто, в случае чего, возьмет на себя управление ботом?» Михаил вздохнул. Таппи ничего не сказал, углубленно всматриваясь в показания приборов. Пойду, пробормотал Середа, отстёгивая пояс. Пока влезаю во все скафандры. Я помогу, предложил Тапи. В доёме они спустились в грузовой отсек. И Тапи достал из шкафа гибкий спецкостюм. Вот вырез, я шея, объяснил он. Голезай в него ногами. Середа влез, просунул руки в рукава, ноги в штанины, кончавшиеся безразмерными сапогами, и нацепил на голову шлем. серебристый снаружи, прозрачный изнутри. Тапи помог ему пристроить к поясу модуль СГО размером с тарелку, а на сапоги он прицепил шпоры, миниатюрные сингулярные гравидвигатели, каждый больше самого сапога втрое. Примечание: СГО система жизнеобеспечения. А теперь вот, жестом фокусника Тапи развернул что-то вроде огромного мешка, сшитого из чёрной блестящей плёнки. «Устотный спецкостюм жабы!» «Кошмар какой-то!» — проворчал Середа и полез в мешок. «Давай бомбу!» «Не забыл, надеюсь?» «Что ты! Как можно!» Выторощился Таппи и протянул Виктору весьма увесистое взрывное устройство. Тот сунул бомбу в скафандр-мешок и неуклюже шагнул к внешнему люку. «Полет в мешках!» — подумал он угрюмо. «Да у такого мы свяки-затейники не додумались!» «Все!» сказал он и добавил: "Закрой за мной". Крышка люка уехала в пазы. Звёзды полезли в шлюз, посыпались колючей пыльцой. Середа вывалился в открытый космос, чувствуя, как внутри всё сжимается и скручивается. Матерясь про себя, он растопырил ноги, направляя тягу сингулярников. Представил, какой смешной раскорякой выглядит на панорамном экране, и вымотерился. Слух Переговорное устройство скафандра тут же ожило и поинтересовалось голосом Капаныгина. Ты чего там так сильно? Нельзя ругаться в космическом пространстве. Не выёживайся, мрачно откликнулся Середа. Его повело в бок, и он согнул ногу в коленке. Гашу боковую скорость. Понял? Ага, сказал Капаныгин, помолчал и добавил. Всё идёт штатно, командир. Пробьёмся. Середа промолчал. Вывернув в голине, он подправил курс. Спутник Вискусиан выростал на глазах. Был он ни велик и ни мал, метров 150 в длину и полста поперёк. Бочка плюс сфера. Правда, форму и размер чужепланетного дива Серида воспринимал отстранённо. В последней очередь куда больше его заботил иной вопрос. Шлёпнуть его или нет? Тапи утверждал, что датчик свой чужой встроен в плёнку жиб его скафандра, но он не давал гарантии, что этот датчик сработает. А если и сработает, но выдаст, что внутри своего скафандра прячется чужой диверсант. Вот лети и думай. На боку спутника, который был освещён солнцем, в цилиндрической части открылся большой люк. Значит, он распознан. Середа чуть согнул ноги в коленях, развёл и сразу свёл их. Массивная рама люка объяла его и уплыла назад. «Попал!» «И упал!» Ол ощутимо притягивал. Середа задергался, пытаясь перевернуться на живот, и с третьей попытки это ему удалось. Опасливо разведя шов скафандра Себумов, вынул бомбу и пристроил ее в уголок. «Все, линяем!» Выпрыгнув из люка, он развел ноги и поплыл. Люк задвинулся. "Хо вот вз будет номер", подумал Середа. "Если корпус не пропустит сигнал. Ну, попытка номер 1. Попытки номер 2 не потребовалось. Нажав кнопку на передатчике, Середа тут же увидел последствия. Освещённый сторону спутника раздула, а потом нарыв лопнул, разбрызгивая снопы искр. "Есть!" заорал в наушниках Копаныгин. "Готово!" Я проверю, как там и что, сказал Середа, поворачивая к спутнику. Мы тоже, заявил Михаил. Не спеши, командор, не лезь поперёк бадьки в фекло. Середа приблизился к спутнику, и большой люк снова открылся до половины. Дальше не пускал деформированный корпус. Виктор проник внутрь и поразился масштабом разрушений. Вот это рвануло, так рвануло. Батька! Взвил заполошный голос Капаныгина. Крешер возвращается! Слышишь? Жабы финишировали в мегаметре от нас. Быстро на борт! Будем текать. Куда текать? рассердился Середа. Да бажу! Хочешь на хвосте чужих привести? Что ж тогда? Двигайте ко мне все, прямо на боте. Должен влезть. Причёк. Еле сдерживаясь, проговорил Капаныгин. Они наверняка получили сигнал со спутника и захотят поглядеть, что с их с игрушкой стало. Они выводили его на орбиту из Ангара и, наверное, вернут обратно в Ангар. Ты что, хочешь оказаться в плену? Так жабы пленных не берут. Ты прав наполовину, Михаил, колд ответил Серида, и о действительно намерен оказаться на борту крейсера, но вовсе не для того, чтобы попасть в плен. А для чего? сорвался Капаныгин. Середа усмехнулся. Хочу захватить планетарник. Командор! В голосе Капаныгина появились нотки снисхождения. Молчать, рявкнул Середа. Приказываю немедленно стартовать, чтобы через 10 секунд были в шлюзе. Есть, растерянно пролепетал Капаныгин. Расфустились, рычал Середа. И ещё бы нас не били жабы, если мы каждый приказ обсуждаем и прикидываем, а стоит ли его исполнять? Долго ты там будешь возиться? Копаныгин только засопел в две дырки. Бот сдвинулся с места и поплыл к охранному спутнику. Генераторы нелинейности и прочие фокусы чужих не срабатывали. Видать, взрывчатка здорово попортила систему сателоида. Лёх задвинулся за ботом, но не до конца. Осталась щель шириной в метр. Са идиот. Выходите, скомандовал Середа. А настас «Ты за ужином хвалился, что знаком с планировкой вискусианских рейсеров?» «Да не то чтобы знаком», — затянул Григорян. «Просто полазил по Медельсоновой части. Ее отломило в том бою в Рианы. Неважно, поведешь нас, если попадем к жабам на борт». Один за другими люди выбрались из бота. Середа вспомнил, что он до сих пор в наряде от Сибум и выбрался из мешка. В щель между створом и корпусом Виктор увидел приближавшийся планетарный крейсер. Освещённый садирой, гигантский корабль отливал синим и серым. Он надвигался медленным и неумолимым колоссом. Даже на кромке диска, плоской лентой опоясывавшей линкор, с лёгкостью разместилась бы пара стадионов поперёк. Край диска прошёл над спутником, И в необозримом днище отверзлась пасть сегментного шлюза. Сателоид покачнулся, его повело, медленно затягивая в створ. Гравитационный захват. Пробормотал Григорян. Скажи лучше, перебил его Серида. Что это за шлюз? Это грузовой отсек или что? Анастасия напрягся. Это, он припомнил чертежи. Это должно быть нулевой шлюз. Нулевой, говоришь? Пробормотал Серида. Ладно. Спутник втянул шлюз полностью, и створки стали медленно закрываться. Едва они сомкнулись, из круглых решёток в стенах повалил густой пар. Ну, в точности, как на Плутоне-2. Скорее давление поднялось настолько, что Серида расслышал по внешней акустике вой и гул нагнетаемой дыхательной смеси. Вой вскоре прекратился. Перед спутником, ставшим гнездом для яйца бота, Раздвинулись вторые створки. И играли захват, ввёлся телоид в док. Это была огромная полость, никак не меньше полукилометра от стены к стене и от пола до потолка. К переборке, обращённой внутрь корабля, примыкала целая этажёрка из причальных площадок. К сателоиду протянулось коленчатое щупальце, ухватилось за него и подвело вплотную к верхней площадке причала. Быстро выходим. С командою Середа. Анастас, веди. Нам нужна капитанская рубка или что-то тут у них вместо неё. Только веди тайком. Тогда нам сюда, показал Григорян вниз и бегом спустился на площадку уровнем ниже, куда вёл удобный пандус. Здесь должен быть выход в ремзону. Он осторожно коснулся двери на входе-выходе, и та зашипела, расходясь. Ремзона, радостно объявила Настас. Пропустив всех, он закрыл дверь. «Твое оружие, командор!» — буркнул Капаныгин и протянул Виктору тяжелый пистолет-дезинтегратор. Это был «Мьёльнир» — двухпотоковый фузионный бластер. Середа глянул, индикатор зарядов показывал пятьдесят. «Нормально», — оценил он. «Выдвигаемся!»